Глава 17. Карина. И как им сказать? Он не смог, а выдавила я. Нужно было еще что-то добавить, но у меня, словно язык отсох. Еще бы этот Радов гадов так пялился на меня, что я запаниковала. Меньше всего мне хотелось предстать перед этим напыщенным идиотом жалкой неудачницей. Вот и пришлось врать. Он на соревнованиях! Неожиданно вовремя поддержала меня Ниночка. На важных соревнованиях! Она обвела присутствующих восторженным взглядом. «Ян ведь спортсмен, вице-чемпион страны. Эти ежедневные тренировки, трек, мотоциклы, тренажеры, качалка опять же. Он, блин, здоровый, как бык». Нина неловко прикусила язык и опустила взгляд в тарелку. Наговорила так наговорила, но я была благодарна ей за помощь. «Да, у него никак не получилось бы приехать», — объяснила я. «Спорт отнимает много времени». Макс продолжал сверлить меня странным взглядом, значение которого я не понимала. «А каким спортом он занимается?» — вмешался Вовка. «Что-то, связанное с мотоциклами ведь, да? Я видел фото. Какая то дисциплина. Эндура? Суперкросс?» — поправила его я. «Круто!» — заценил брат. Радов прищурился. «Так, значит, у тебя есть парень», — констатировал он. «Да», — уверенно подтвердила я. По крайней мере, снимки в соцсетях все еще работали на эту версию. «Отлично!» — улыбнулся Макс. «Если уж и Карина нашла себе парня, то и любая сможет. Ты вселяешь надежду во всех женщин Земли. Поздравляю!» Он последовал примеру остальных и принялся за еду. «А я чуть челюсть не уронила от такой наглости. В моем доме, при моих родителях, мы вообще-то уже не дети, чтобы безнаказанно дёргать за косички и дразнить друг друга. И мне сейчас было...» «Реально обидно». Я посмотрела на папу, но тот был скорее удивлен, чем возмущен, и он улыбался. А мама, та вообще, просто ела свою рагу, не обращая внимания на услышанное. «Каждый имеет право быть козлом, но ты злоупотребляешь этим радов». Ядовито произнесла я. «Разве?» Макс посмотрел на меня, приподняв одну бровь. Все, хватит, детишки!» Вдруг вмешалась мама. «Это рагу священно, и я не позволю вам испортить его своими перепалками». «А у тебя есть девушка, Максим?» — перевела стрелки Нина. «У меня?» Он неохотно оторвался от еды. «Слава богу, нет». «А почему слава богу?» — решила уточнить моя подруга. «Ты гей?» Видели бы вы ее ангельское выражение лица в тот момент, когда она это произнесла. Я мысленно отбила ей пять ладоней. «Кто?» — закашлялся Радов. «Я?» Он просто убежденный холостяк сказал Вова. «Не заводит серьезных отношений, не верит в любовь и ненавидит свадьбы». Макс все еще продолжал кашлять. «Бедный», — протянула Нина. «И кто ж тебя так?» «В смысле?» — нахмурился Радов. «Обычно мужчины закрываются от чувств после душевной травмы», — пояснила подруга. «Связанная с женщиной. Кто эта дрянь, которая разбила тебе сердце?» «Я сама чуть не закашлялась». Подняла взгляд и посмотрела на него. Радов широко улыбнулся Нине. «Я просто здравомыслящий человек. Чувства проходят, люди предают». Он скользнул по мне глазами с укором. «Лучше никому не привязываться. Да, я и не умею, наверное. У меня другие интересы». «Ты ненавидишь свадьбы?» Печально спросила Наташа. Похоже, это единственное, что она услышала из этого монолога. «Это просто значит, что сам он никогда ни на ком не женится» пояснил Вова. «Это значит, что ради лучшего друга я потерплю весь этот цирк», ухмыльнулся Макс. «Но только один раз. Запомни, Вовчик, на вторую и третью своей свадьбы меня не жди». «Кхм!» — кашлянул папа. Наташа совсем поникла. «Хорошая шутка», — укоризненно посмотрел на него мой брат и погладил руку жены. «Но больше так не шути, Макс. Я серьезно». «Боже, он не может залепить свой рот даже из уважения к другу. Ничтожество!» Подумала я. «Ребята, а как вы познакомились?» Решила перевести тему Ниночка, обратившись к жениху с невестой. Те смущенно переглянулись. «Все банально», — ответила Наташа. «Мы отдыхали вместе в санатории и познакомились на процедурах». «Вы встретились на курорте?» «Да, в Ульяновске», — пояснил брат, целуя свою невесту. Ниночка наклонилась ко мне. «Пардон, а какие у нас курорты в Ульяновске?» «В профилактории», — добавила Наташа и поцеловала Вовку в нос. Теперь пришла очередь кашлять бабушке, которая сидела совсем рядом с будущими молодоженами. «Наташа», — скрипучим голосом сказала она, «а ты готова к тому, чтобы стать женой?» «Мама!» — взмолился мой отец. «Не перебивай меня, Сережа!» — попросила бабуля. «Ты готова к тому, чтобы отказаться от карьеры и полностью посвятить себя Владимиру?» Рожать ему детей, воспитывать их, заниматься их обучением развитием, создавать уют в доме, делать своего мужа счастливым. Все женщины нашей семьи так поступали. и. Мама, постарался привлечь ее внимание папа. Но бабушка была непреклонна. А что я такого сказала? Может, я уже и не модная, но семейные ценности мало чем изменились за последние 50 лет? Да, кивнула ей Наташа. Да, я готова. «Не скажу, что прямо в таком виде, и что я брошу свою работу, но я постараюсь сделать Вову счастливым». Они поцеловались, и, кажется, бабушку ответ устроил. Мама с папой тоже улыбнулись, глядя на них, и только радов смотрел на молодых с нескрываемым скепсисом. «Кстати», — снова взглянула на невесту бабули, «Наташа, а ты готова к тому, чтобы стать женой?» я на мгновение замерла. Но по печальным лицам, сидящих за столом, вдруг поняла, что бабушка не впервые повторяла свои вопросы. «Разве она только что об этом уже не спра, Начала Нина, но я тут же толкнула ее локтем. «Да, бабуль!» Вова погладил ее по плечу. «Она готова! Наташа готова! Да!» «Хорошо!» Бабуля задумчиво опустила взгляд в свою тарелку. Я посмотрела на маму. «Что это?» Спросила у нее глазами. Она с грустью улыбнулась и пожала плечами. Как там твой магазин, дочка? Решил разрядить обстановку папа. Да, какой уж там магазин? Так небольшой отдельчик, улыбнулась я. Развивается потихоньку. Когда закончу учебу, у меня будет больше времени, чтобы заниматься им. У тебя свой магазин? Удивился Радов. Да, цветочный. Неплохо. Да. У меня даже сердце забилось быстрее от его похвалы. Тем более, что мне всегда нравилось украшать пространство и ухаживать за растениями. А ты чем занимаешься? Помнит Сарадов? Все говорил про какой-то свой путь, не такой, как у всех. Сначала поступил в универ, потом бросил, потом работал, то тут, то там. Потом все раздумывал, не поступить ли куда еще. Моя мама тогда переживала, как бы и Вовка не бросил вслед за ним учебу и не стал разгильдеем. Но все обошлось. Я открыл транспортную компанию, пытаюсь возродить из пепла бизнес отца. «О, это благородно!» Я была приятно удивлена услышанным. «Спасибо!» Сдержанно отозвался Макс. «Кстати, это Максим нашел вове с Наташей организатора на их свадьбу. Алиса и его подруга». «Да не подруга, так знакомая!» Радов отмахнулся. «Случайно пересеклись однажды». «Она грамотная!» Сказала мама. «Мне понравилось!» «Все ясно. Насоветовал Вовке какую-то девицу, которую толком и сам не знал. Переспал с ней, притащил к нам в дом и устроил организатором. Мерзость!» «Да, она нам тоже понравилась!» — поддержала ее Наташа. Невеста так мило хлопала глазками, стараясь угодить моим родителям, что у меня все слепалось от приторности, пропитавшей весь воздух. «Кстати!» — мама повернулась ко мне. «Кариночка, я вчера видела Филю, твоего лучшего друга детства!» Правда? Мои столовые приборы повисли в воздухе. «Да, ты знаешь, он так возмужал!» Она повела плечом, изображая кого-то, кто телосложением был не меньше Тора. Похудел, подтянулся, окреп. «Это тот Филя, который из собственных козявок делал гусениц?» С усмешкой поморщился Радов. Я бросила на него злый взгляд, и он пожал плечами, типа «А что, все так и было!» «Он стал настоящим красавцем!» — заверила мама. «Точно тебе говорю!» И съев ложку рагу, вдруг снова подняла на меня взгляд. «Кстати, я сказала, что ты приезжаешь, и он обещал к нам зайти».